Четверка обитала в большом шалаше на краю поселка. Виктора Николаевича позвали с озера, где он занимался рыбной ловлей. Там же на берегу была Вика, весьма эффектная девушка лет 25. Она собирала добычу. Даже отсутствие косметики и невзгоды последних дней не слишком отразились на ее внешности. А к известию о срочном уходе она отнеслась совершенно равнодушно. По отдельным деталям Олег определил, что у нее более чем дружеские отношения с Аликом. Вин пришел в радостное возбуждение от встречи со старыми знакомыми. Он, не переставая, сыпал вопросами, совершенно не давая времени на них отвечать. Сборы были очень недолгими. Товарищи не были обременены излишним имуществом. Собственно говоря, кроме одежды, трех дубин и весьма неплохой корзины у них ничего не было. Рассмотрев это изделие, Олег поинтересовался, где взяли. «Кабан сплел», — заявил Олег и хохотнул. «Он у нас мастерица на все руки». «Серьезно?» — удивился Олег. Здоровяк смущенно помялся и пояснил. «Меня с детства дедушка учил. Я и шляпы умею делать, и лапти. Надо только материал подходящий найти, и нож не помешает». «Лучше бы ты топоры умел делать», — вздохнул Вин. «У нас есть, причем целых три», — похвасталась Аня. «Серьезно?» — изумился Олег. «По местным меркам вы миллиардеры. Два из них бронзовые, но довольно неплохие», — пояснил Олег. «Да вы прямо олигархи!» Обратный путь занял гораздо меньше времени, ведь они больше не держались с такой настороженностью. На ходу вновь обретенные товарищи рассказывали друг другу о своих приключениях и еще до возвращения к берегу знали почти все подробности путешествий их отрядов. Лодка оказалась на месте, правда ее оккупировали несколько лягушек. Поместились все, хоть и с некоторой теснотой, но зато не придется делать второй рейс. Весел было только три, Но все они были в крепких мужских руках и до острова добрались очень быстро. Здесь их ждал сюрприз. Антон, стоя на плоту, с изумлением взирал на лодку, заполненную народом. Глянув в его осмысленные глаза, Олег понял – парень выздоровел. Так и оказалось. Подобно Свете он ничего не помнил с момента нападения пустынной твари и пришел в себя внезапно после того, как она нечаянно уронила котелок. Резкий звон металла в один миг вернул ему сознание. Он до сих пор не мог поверить, что целую неделю вел себя, как ходячий труп. Все быстро перезнакомились. На совместном обеде прикончили остатки подсоленной и подкопченной оленины. Олег теперь сожалел, что выбросил большую часть мяса. Оно бы сейчас не помешало. Новички были очень оголодавшие. В пути им пришлось перенести немало лишений А последние дни они питались только рыбой, приготовленной на углях без соли и специй. После обеда коротко посовещались и решили перебраться на соседний остров. Он был раза в три побольше, посередине тянулась возвышенность с парочкой приличных скал. Там больше возможностей для охоты на водоплавающих птиц, да и попросторнее. На переезд и выбор удачной бухты ушло около часа. Далее началось возведение лагеря. Для начала соорудили навесы, пару шалашей. Здесь можно укрываться, пока не будет готово более надежное жилье. Затем Антона отправили на рыбалку, а сам Олег, прихватив лук, пошел уменьшать поголовье местных уток. Алекс с кабаном занялись лесоповалом, заготавливая деревья для будущей капитальной стройки. Девушки тоже не остались без работы рвали лопухи, укрепляя крыши времянок, собирали грибы и черемшу. Вечером устроили торжественный ужин. Благо, Олегу сегодня повезло. Он подстрелил трех упитанных селезней. Кроме того, Олег, оказавшийся ловким ныряльщиком, натаскал три десятка раков. С учетом рыбы, похлебки с грибами – настоящий пир. Оголодавшие новички подметали все, едва не глотая вместе с зубами. Похлопав себя по брюху, Олег удрученно заявил, «Сюда бы еще грамм триста для улучшения настроения». «Чего нет, того нет!» — усмехнулся Олег и поинтересовался. «Слушайте, а что люди в поселке говорят по поводу того, как мы здесь оказались?» Олег ухмыльнулся. «Да что только не услышишь!» «Такое ощущение, что половина народа сюда попала прямиком из дурки». «Кто-то грешит на инопланетян, причем есть чудаки, что с ними общаться, общались эти, как их, контактеры», — подсказал Вин. Вот верно, некоторые уверяют, что видели, будто на город падает небо, да еще и горя при этом, другие толдычат про конец света, один тип с виду полный хроник, даже секту собирает, слуги апокалипсиса, Ха, каково название». Есть мнение, что мы умерли и находимся на том свете. Несколько человек съехали с катушек окончательно. С одним вчера разговаривал, так он на вид вполне нормален, но на полном серьезе рассказывает, что на самом деле лежит в коме. Его скоро откачают и вернут на землю. Всем предлагает передать привет родным за умеренную плату. Представьте себе, находятся лохи, что на это соглашаются». «Ну, если он псих, то я пришелец из космоса!» – фыркнула Аня. «Ты так не шути!» – предупредил Олег. «Тут один тип заикнулся, что он один из ангелов, что все это устроили. Так ему неплохо перышки пощипали. А у нашего профессора есть своя гипотеза. Он говорит, что мы никуда не пропали. Наоборот, домой вернулись!» «Это как?» – удивился Олег. «Вин!» Расскажи сам, у тебя гораздо интереснее получается, попросил Олег. Преподавателя не пришлось долго уговаривать. Он кашлянул, расправил плечи и заявил. Я тут, знаете ли, небольшую гипотезу разработал. По ней выходит, что эта планета является родиной человечества. Да-да, не удивляйтесь. Вы не обращали внимания на сбой в работе часов? Да я это давно заметил, ответил Олег. «Сутки здесь длятся дольше». «Верно», — согласился Вин. «Я тут провел небольшие астрономические наблюдения. Засекал полдень в разные дни и достаточно точно определил, что сутки на этой планете длиннее на 26 минут. Это весьма значимый для нас факт». «И чем же?» — не понял Олег. «Об этом мало кто знает, но неоднократные опыты свидетельствуют» что биологические сутки для человека примерно на полчаса длиннее земных. Поясню. Если посадить животное в изолированное помещение без связи с внешним миром и неизменной обстановкой, то оно через несколько дней приспособится, выработает свой суточный ритм жизни, и он будет равен 24 часам. Если же так поступить с человеком, он тоже быстро приспособится, но его биологический цикл будет почти на полчаса больше. Такого явления не наблюдается ни у одного животного. Отсюда можно сделать вывод. Человек родом с другой планеты. Именно на ее сутки настроены его биологические часы. «Но ведь человек не просто животное», – возразила Аня. «У нас еще есть разум». «Кто знает, к чему это приводит? Может, он и виноват их в, подо... в подобных результатах эксперимента?» «Милая девочка, к сожалению, ты не права», — вздохнул Вин. «Прежде всего, мы обычные животные. Нам никуда не деться от своей биологии. Мыши, собаки, обезьяны. У всех стандартный цикл, аналогичный земному. А теперь посудите сами. Мы оказались на планете» вполне пригодные для жизни, с флорой и фауной, похожей на земную. Здесь обитают троглодиты, возможно, наши предки. На здешнюю длину суток настроены наши биологические часы. Совпадение просто невероятное. Я в это попросту не верю». Олег подбросил в костер порцию сухих веток и хмыкнул. «Господин профессор, раз уж вы так быстро узнали, где мы очутились...» то не могли бы поведать широкой общественности, как же нам вернуться назад? Винс сокрушенно развел руками. «Молодой человек, я просто теоретик», высказал вслух свои мысли. «Если наши предки в давние времена смогли отсюда перебраться на землю, то какой-то способ должен существовать, но мне он неизвестен». «А может, здесь есть что-то типа той арки», через которую мы перенеслись черт знает куда. Только выводит она на землю, произнес молчунь Кабан. Запросто, усмехнулся Олег, с завтрашнего дня пойдем ее искать. Работая минут на пятнадцать, внимательно обыскать одну планету, найти нужную арку и сделать несколько шагов, плевое дело. Все сокрушенно замолчали. Информация была интересной, но практического применения не имела. Как попасть обратно, по-прежнему неясно. Слова вина только разбередили тоску по дому. Тишину нарушил Олег. Народ, я тут вот что подумал: вам по пути довелось хлебнуть горя, но и удача обломилась. Полно полезных вещей. Кое что можно было бы в поселке обменять на более необходимые предметы. Согласен, кивнул Олег. У нас есть около десятка складных ножей. Несколько, нисколько не жалко отдать Топоры лучше оставить Но один большой нож, а то и парочку При необходимости можно обменять Если бы у нас еще свой кузнец был То вообще замечательно А я кое-что умею, признался Алик Серьезно? На тебя не подумаешь Честно, пионерская, Я по молодости несколько лет отсидел На зоне в токарке работал, потом в кузне Запросто могу нормальный нож сделать или что-нибудь не слишком мудреное. У нас есть пара килограммов бронзовых бляшек и тяжелая булава. Ты бы мог этот металл перековать на что-нибудь полезное, его даже закаливать не надо. Ну, инструменты нужны. Мы прихватили ремонтный комплект самолета, там чего только нет, от молотка до пассатижей. Нормально, обрадовался Алик. «На бронзу высокая температура не нужна. Примитивный горн я за день могу соорудить. Даже без поддува обойдемся. Только металла все равно мало. Этой бронзы не больше пяти килограммов. Я, геолог, мог бы поискать руду, только дело это долгое и неблагородное». «Полезная профессия», — одобрил Алик. «Только из нее еще надо металл выплавить». Я в этом соображаю не больше, чем в китайской поэзии. Не переживай, нормальный геолог в химии разбирается, да и большинство процессов не слишком сложны. Есть даже метод поиска полезных ископаемых по следам древних разработок и металлургических производств. Мне такие попадались, да и по учебникам многое помню. В общем, как выглядят примитивные плавильные печи, представляю. Вся проблема в том, что подобные работы требуют времени и сил, а нас всего восемь человек. «Не переживай», – загадочно усмехнулся Олег. – «это долго не продлится». «Что ты имеешь в виду?» – не понял Олег. «А то, ты думаешь, в поселке мало людей, кто желает оттуда слинять. Не всем нравятся тамошние порядки. Нынешний совет ведет себя хуже гос Госдумы». «По сути дела, власти там нет, почти полная анархия. Рано или поздно найдутся крутые ребята, подгребут все под себя, но не в этом дело. Ты хоть представляешь, сколько в этих краях людей?» «Откуда?» «А мы в эти дни наслушались всякого. Есть целая категория бродяг, которым от скипидара на месте не сидится. Некоторые пытаются отыскать родных, другие просто ищут приключения на свою задницу». Но общая картина такова. По правому берегу этой реки плотность появления землян максимальна. С других мест приходят единицы, вроде нас. Рассказывают разное, но одно понятно. Подобных поселков не меньше десятка, а людей тысячи, если не больше. Причем все из нашего города или находились в нем во время этого яралаша. «Может, ты наши родные здесь?» Воскликнула Аня. «Да, я не удивлюсь, если тут где-нибудь бродит Адам со своей Евой», – заявил Олег. «Тот что угодно может быть, и наше население неминуемо увеличится». «Мне так кажется, нормальные ребята нам не помешают». «Естественно», – согласился Олег. «Вот и я о том. Это дело можно не затягивать. Если решим заняться обменом, в поселке можно поговорить с народом, к нам охотно пойдут многие». «Там автобус стоит. Тончей, чей?» – спросила Аня. «Собственность Кругова и его приспешников. Они там первые очутились. Я видела, его разбирают. Может, удастся выменить металл, ведь неизвестно, когда мы получим свой». «Было бы неплохо», – согласился Алик. «Особенно, если получится прихватить рессорную сталь. Это очень полезное дело». Кругов вроде бы собирается свою кузню делать, никому и кусочка не позволяет отломать. Но если предложить один топор, то согласится, я уверен. Сейчас у них инструментов почти нет. Это невероятная ценность, надо пользоваться моментом. А ты сможешь топоры изготавливать? Это дело не хитрое, но для железа нужна нормальная кузница. Простая печь не подойдет, нужен хороший поддув. Придется меха делать, ведь электричества здесь нет. Неплохо бы и на ковальню на валунах молотом стучать не работа, а горе одно». «Ладно, это дело будущего», — окончил Олег затянувшийся разговор. «Давайте спать, а то до полуночи досидим. Кабан, ты дежуришь первым, не забыл?» «Нет». «Ну вот и хорошо, отбой». Все детали обговорим по утру.